обладанием красного — красный винный пух красный пятачок, красный шарик. — А вы один? — задала Аня почти профессиональный вопрос. — Или вас много? Трехпалый понял, что разговор принял, наконец, нужное направление. Осмотрелся, сдернул зачем-то с веревки половичок, и швырнул его на землю. Потом наклонился и сорвал оранжевый цветок нестойким стеблем. «У кого в руках цветы, тот плохого совершить не может». «Ты не боись, красавица!» — заржал трехпалый. «Это у нас только цветочки такие, а ягодки в самый раз тебе понравятся». В этот момент еще одна фигура показалась на крыльце. Хотя второй парень был в одних трусах, не узнать его даже с Аниной близорукостью было невозможно. Белесая челочка, круглые глазки, черные словно волчьи ягоды, толстые щеки. «Дверь закрывать не надо, что ли?» проворчала заспанная челочка недовольно ворочая маленькими глазками у нас тут праздник налёбывается отозвался трехпалый и посмотри брательник какая к нам птичка залетела это не птичка совершенно спокойно ответил ему парень это тот самый жареный петух ты сам не видишь что это она. Трехпалый смотрел теперь на Аню, перебирая в руке поникший оранжевый цветочек, как холодное оружие. «Здравствуйте, уроды!» — сказала Аня спокойно, хотя внутри у нее все дрожало. «Как говорится, с вещами на выход, растягай и ты, ватрушка!» И не надо лохматить Ахматову. «Кто ватрушка?» — грозно спросил парень с челочкой, но ответа не дождался. Из-за дома, из смородиновых кустов, из канав, сминая крыжовник, опрокидывая забор, срывая провисшие бельевые веревки, неслись локомотивы ОМОНовцы. Растяга и его напарник заметались, словно на рельсах туннеля, но было уже поздно. Их жестко смяли, почти втоптали в землю, в ботву, попутно воткнув в них для верности пару увесистых кулаков и ботинок. Корнилов и Санчук появились из-за угла, как два ведущих праздничного концерта ко дню милиции. «Это они!» — сказала Аня, тяжело дыша, будто это она только что бежала по грядкам в полном вооружении. «Вот этот с челочкой стрелял!» «Значит, женщину застрелил твой брательник? Растегай!» — просил Михаил, наклоняясь к трехпалому, ворочившему из стороны в сторону хорошо унавоженным лицом целая семейка макрушников